Глава шестнадцатая. Пока внизу люди кипели и волновались вокруг дома, скрывшего необычайное явление, не менее суеты происходило и в самом доме. Исправник Рот мистер Парахонцев выскочил в канцелярию в спальных бумажейных панталонах и фланелевой куртке и увидал, что там скорчясь в комочек на полу действительно сидит чёрт с рогами и когтями, а против него на просительском диване. Лежит и дрожит огромная масса, покрытая поверх солдатской шинели ещё двумя бараньими шубами. Это был дьякон. На чёртом в различных позах стояла вся старогародовская аристократия, но лица не выражали ни малейшего страха от близости демона. Бояться было и нечего. Всякий мог видеть, что это чёрт был и что-то Жалко, дрожащий от холода и обороченная кое-как в ветхие лохмотья старой войлочной бурки, подаренной когда-то по совершенной её негодности дьяконам Ахиллы комиссару Данилке. На голове чёрта, покрытой той уже буркой, торчали скверно и небрежно привязанные грязною бичёвкой коровьи рога, а у рук, обмотанных обрывками вывернутой овчины, мотались два быкнавенные железные крюка. которыми поднимают кули. А что всего страннее, так это то, что один из солдатиков, запустив чёрту за пазуху свою руку, вытащил отуда на шнурке старый медный крест с давленной надписью: "Да воскреснет Бог и расточатся вразия его". А я вам говорил, что это обман, заметил протоиерей горацианский. Да? Да? По костюму совершенно чёрт, а по образку совершенно не чёрт. Поддержал его Захария и тотчас же, подскочив к этому сфинксу, запытал: "Послушай, братец, кто ты такой, а? Слышишь, что я говорю? Любезный, а? Слышишь? Говори, а то сеть будем. Говори!" добивался Захария. Но тут вступился и справник и принялся сам допрашивать чёрта, но также безуспешно. Чёрт, начав отогреваться и приходя в себя. Только тихо заворочился и как черепаха ещё глубже ушёл в свою бурку. Из различных уст подавались различные мнения. Как же теперь быть с этим чёртом? Исправник полагал отослать его прямо в таком виде, как он есть, губернатору и опирался в этом на закон о чудовищах и уроцах. Но всеобщее любопытство страшно восставало против этого решения и изобретало всякие доводы для убеждения исправителя в необходимости немедленно же разоблачить демона и тем удовлетворить всеобщее нетерпеливое и жгучее любопытство. Не спорили только два лица эта голова и отец Захария. Но и то, они не спорили потому, что были заняты особыми расследованиями. Голова Низенький, толстый купец всё потихоньку подкрадывался к чёрту то с одной, то с другой стороны и изызнависти крестил, и затем сам тотчас же быстро отскакивал в сторону, чтобы с ним вместе не провалиться. А Захария тормошил его за рожки и шептал под бурку: "Послушай, брат, послушай, ты мне одно скажи: это ты вот цап протапопа вверх ногами по потолку ходил? Признайся, и сечь не будем". Я Глухо простонал чёрт. Это первое произнесённое демоном слово произвело в присутствующих неожиданную панику, которая ещё увеличилась дошедшими до них в эту минуту дикими воплями народа снаружи. Потерявшее терпение толпа ломилась наверх, требуя, чтобы чёрт немедленно же был ей предъявлен, причём громогласно выражалось самое яркое подозрение, что полиция возьмёт с чёрта взятку и отпустит его. обратно в ад. В толпе нашлись люди, которые прямо предлагали высадить двери правления и насильно взять чёрт то из рук законной власти. За угрозой почти непосредственно последовало и исполнение. Раздались удары в двери. Нород мистор нашёлся, что сделать. Он мигнул квартальному, который тотчас же выкатил пожарную трубу, взлест со шприцем на заборы пустил, в толпу сильную холодную струю. Сигнал был дан, и пошла потеха. Народ на минуту отхлынул, раздались весёлые крики, свистки и хохот, но через минуту все эти развеселившиеся люди вдруг принасупились, закусили губы и двинулись вперёд. Холодная дужь более никого не пугала, дверь затрещала, Вок на полетели камни, а квартального стащили за ноги с забора, и овладев шприцем, окачивали его в глазах начальства. И справник а за ним, и все бывшие с ним аристократы в шарах нулись во внутренней покое и заперлись на замок. А не успевший за ними туда капитан повердовая бегал по канцелярии и кричал: «Господа, ничего не робеть с нами, Бог! У кого есть оружие, спасайтесь!» И с этим, увидев растворённый канцелярский шкаф, он быстро вскочил в него и захлопнул дверцы. А между тем, в комнату через разбитое окно ещё ожесточённее падали камни. У самого чёрта вырвался крик ужаса и отчаяния.